Глава тридцать третья Я остановился, посмотрев в темноту уходящего еще глубже тоннеля, и спросил пленников. «Сколько нам еще идти?» «Недолго. Около часа, не больше», — ответил тот, что был самым старшим по званию среди них. Причем самое интересное, что он был не намного старше паренька, с которым мне довелось вести разговоры, и который вместе со своим старшим товарищем поклялся мне своим даром. Уточню, что именно нас там ждет. Да, мне уже несколько раз поведали, якобы там несколько ламий до десяток обычных крыс. Но в своих высказываниях всегда можно проколоться и сказать что-то лишнее. Вот на этом я и собирался их подловить. Особенно их старшего. с которого вы пока не взял никакой клятовой и который мог знать больше, чем его подчинённые. Трое из наших, Протор, Зик и Ланс. С ними остались несколько рэтлингов-прислужников, ответил пленный. Это то, что я видел, когда уезжал, добавил он. Хм, интересное уточнение. Значит, там могли появиться ещё крысы? Могли. Мы же в их тоннелях «А как они отличают своих от чужих?» Спросил я пленника, но он не спешил отвечать на этот вопрос. «Ну, раз не хочет по-хорошему...» Я достал некротический тесак и провел лезвием по его щеке, оставляя на ней дымящийся темно-зеленым светом порез. Надо отдать Ламии должное. Он даже не пикнул и стойко вытерпел боль. «Мне повторить вопрос?» На нас благословения их предводителя, нехотя ответил пленный. Того, которого я убил? Да. Безна, недовольно выругался про себя. Я должен был об этом догадаться. Насколько он был разумный, задал пленнику следующий вопрос. Ведящий путь был очень умён. Немного подумав, ответил Ламия. Точно умнее обычного человека. Уверен, он был даже умнее этих двоих. Пленник кивнул в сторону своих товарищей, и оба мужчины опустили свои взгляды вниз. "Пойдём". Я взял пленника за ошкирку и вместе с ним отошёл подальше. "Скажи, зачем вы делаете всё это?" прямо спросил я, глядя мужчине в глаза. "Нам нужно защитить свои земли", холодно произнёс Ламия. Хм. А ведь даже не врёт. Но почему с Ретлингами? Пленник грустно усмехнулся. Мы уже давно сотрудничаем с ними, снова сказал он правду. Пару лет назад один из наших скаутов заметил странную активность в этом подземелье. Его отряд отправился на разведку, и они столкнулись с видящим путь. Большинство отряда крысы, конечно, перебили, но двух отпустили, передав вместе с ними послание. Его суть я не знаю. Я хоть и капитан в гильдии, но подобная информация засекречена для такого низкого звания, как у меня. Ты просто не понимаешь, Лэммиа стиснул зубы, что они аж заскрипели. Не понимаю чего? Пленник тяжело вздохнул. Наша гильдия на грани уничтожения, обречённо ответил он. Мы владеем землями, И несмотря на то, что их много, единственную пользу, которую можно с них получить, — это ресурсы из подземелий. Ты сам видел, что для жизни они непригодны. Но из-за обновляемых подземелий мы постоянно подвергаемся нападкам со стороны других гильдий. Мы должны были что-то предпринять для защиты наших земель, и мы решили пойти на это. Добавил он и опустил глаза вниз. А ты хотя бы знаешь, что за сущность вы пытаетесь призвать? спросил я Лемью, ибо его дружки этого точно не знали. Знаю. Если мне придётся каждое слово из тебя клещами вытаскивать, то сразу скажу. Лучше говори всё, что знаешь, а иначе. Договорить да я не успел, ибо сзади послышались крики девушек. Безна Бью рукоятью некротического тесака в висок ламии, и тот, потеряв сознание, падает на землю. Резко устремляюсь обратно и вижу молодого ламию, удерживающего лис. Я недовольно цокнул языком и посмотрел ему в глаза. Ты ведь в курсе, что нарушишь одну из условий клятвы, если что-то ей сделаешь, прямо спросил я. Плевать. Мы всё равно не жильцы. ответил паренёк и явно надавил рукой на шею Элизабет, ибо она начала задыхаться. Ведь в принципе он прав. Нарушив клятву, он лишится своего дара, а это практически смерть для носителя. С другой стороны, я и всё равно не собирался оставлять их в живых. Поэтому, по сути, он поступил правильно. Вопрос лишь в как ему удалось освободиться. Отпусти её. Овлас на произнёс я. Благокрисиный шлем был на мне, и его пассивное свойство должно было работать на всех вокруг. Учитывая, насколько сейчас в нестабильном состоянии находилась психика Ламии, он просто обязан был мне подчиниться. Пареньок вздрогнул, и на его лице отразился ужас. Я сказал: "Отпусти её", надавил я. "Я не Он ещё сильнее сдавил горло Элизабет, и она начала паниковать и пытаться высвободиться, делая только хуже. "Успокойся", мягко произнёс я, глядя ей в глаза. Алис успокоилась, несмотря на ситуацию, в которой и находилась. Оставалось лишь додавить Ламию, что я и собственно и сделал. "Не глупи, отпусти девушку", произнёс я, но Перён оказался более стойким, чем я думал. «Отпусти нас, и девушка, она останется в живых», — неуверенно произнёс он. Всё. Ментальное состояние неустойчиво, и психика дала слабину. «Если отпустишь её, я сохраню вам жизнь», — глядя в его глаза, соврал я. «М-м-м-м-м», — попытался что-то сказать воин в годах, но одного моего взгляда на него хватило, чтобы он замолчал. — Отпусти, Элизабет, она не сделала тебе ничего плохого. — Но я... — Не усугубляй положение, — холодно произнес я, и ламия сломался. Он отпустил Лис, а буквально в следующее же мгновение был повален Ирен на землю, которая тут же начала выбивать из него душу. — Мразь! Убью! Сука! Несколько сильных ударов латной рукавицей превратили его лицо в месиво. А если она воспользуется звериной силой, промелькнула мысль у меня в голове. Я подбежал к ней и с трудом оттащил её от порянька. Свяжи его, приказал я Лие, которая с ужасом смотрела на то, что происходит. Хорошо, неуверенно ответила она, и в её руках появилась верёвка. Всё, успокойся. Держая Рэн, чтобы она не вырвалась, сказал я. Скоро всё это закончится, и мы пойдём отдыхать. Всё, успокойся. Я прижал её к себе, и она прекратила вырываться. С тобой всё в порядке, спросил я Лисс, которая держалась за шею. Я, да, ответила она, и по её щекам потекли слёзы. Эмит, я хочу домой. Девчонки явно на пределе. А может, в бездну этот алтарь? подумал я. Может, просто вернуться к выходу из подземелья, а дальше будь что будет? Я тяжело вздохнул. Нет, этого нельзя допустить. Да, я сам. Отпустив Рен, подошёл к Лие и связал паренька, которого удары нашей мечницы отправили в нокаут. Далее я вернулся за старшим по званию Уламий, который тоже лежал без сознания. Я пойду туда один. Немного обдумав свое решение, произнес я, когда все были в сборе. «Я против!» – сразу же воскликнула Ирен, а остальные девушки промолчали. Было видно, что они очень устали и деморализованы, и, признаться честно, отчасти это была моя вина. «Я возьму с собой пленников, и мы дойдем до алтаря. А вы пока отдохните и наберитесь сил для того, чтобы...» Чтобы не тратить время на препиралы, мы побыстрее покинули это место, сказал я девушкам, и они молча кивнули. А ты останься, чтобы их охранять, хорошо? попросил я Ирен, глядя ей в глаза. Несколько секунд мы буравили друг друга тяжёлыми взглядами. Ладно, наконец сдалась Ирен. Но ты это, будь осторожен, хорошо? сказала она, и я кивнул. Скоро увидимся. олыбнулся я девушкам. Встали и за мной, скомандовал пленникам, и те беспрекословно подчинились, ибо выбора у них особо не было. Злоюю и ужасеющую ауру этого места я ощутил сразу же. Сколько их вы уже принесли в жертву? спросил я ламий, и они переглянулись. Отвечай, приказал воину в годах, который из заклятвы не мог мне врать. «Девятерых», — ответил он, опуская глаза вниз. «Значит, им не хватило четырёх до чёртовой дюжины». «Так, отвечай, кто из них сильнее его?» Я кивнул на капитана Ламий. «М-м-м-м-м». Воин, на которого я показал, с ненавистью посмотрел на своего товарища, и, судя по его взгляду, сейчас из его рта вырывались явно не слова одобрения. «Двое», — нехотя ответил он. «Говори, на что способны». «Я... я не могу». «Отвечай!» — надавил я, а я обвел взглядом ламий. Лайон владеет магическим даром воды защитного типа. Может создавать водяные сферы, которые служат как защита и которые могут атаковать, заключая противников в себя. Также у него есть техника, позволяющая создавать магические дуги, которые способны резать камень и даже металл, ответил он и замолчал. Сэм, кстати, воином имел духовный дар огненного типа, который позволял напитывать пламенем свои кулаки. Помимо этого, ударив огненными кулаками друг о друга, он мог высвобождать огненную волну, которая была слабым аналогом той, что использовала Ирен. Его молодой напарник был поинтереснее. Тоже имел духовный дар, но в отличие от своего приятеля, элемент этимой. А, так вот как он смог выпутаться, подумал я, ещё несколько раз прогнав в мозгу его умение. Видимо, лис в виду своей доброты развязала ему рот, но ну а дальше, благодаря своим умениям, ему удалось захватить её. Он у меня этот кляп теперь до самого выхода из подземелья не вынет. Давай про следующего, приказал Ялами. Бран, духовный дар элемента света типа поддержки, может создавать вокруг себя и союзников оболочку, которая очень ярко светится, мешая сражаться. Также может активировать свою технику, чтобы взорвать её, ослепляя всех вокруг. Но не сфера, договорить он не успел. «Бездна!» — выругался я про себя, когда ему в солнечное сплетение врезалась голова их капитана, мгновенно выбивая из лёгких воина весь воздух. Хватаю ламию за шиворот и резко отталкиваю его по стене. «Какие же они всё-таки проблемные!» Пришлось несколько минут подождать, пока он восстановит дыхание. «Ещё раз такое выкинешь, и я тебя убью!» — произнёс я, глядя воину в глаза. Хм, странно. Почему я не вижу в них страха? Ещё больше удивился, когда увидел улыбку на его лице. Не нравится мне всё это, подумал я, а буквально в следующую секунду увидел, как в тоннеле почему-то стало гораздо светлее. Оборачиваюсь и вижу небольшую светящуюся сферу. Без назобери этих ламий. успел выругаться про себя, доставая ледяную погибель и сразу же активируя непробиваемый барьер и закрывая глаза. Буквально в следующее мгновение тоннель озаряется ярким золотым светом, и по нему разносятся крики пленных ламей.